Искусство и время. Третье. Искусство, как ничто другое, способно одержать победу над временем и, следовательно, над нему. Оно формирует вневременной мир всеобъемлющего интеллекта, но по Теяру Шардену, где каждое произведение искусства современно и настолько бессмертно, насколько вообще какой-либо объект в мироздании, не обладающим бессмертием, может быть бессмертным. Четвертое. Мы входим в новую сферу благодаря творчеству, и тогда мы создаем ее, или благодаря опыту восприятия, и тогда мы существуем в ней. Обе функции составляют единую общность, как актеры и зрители, церковнослужители и паства, ибо переживать опыт восприятия искусства означает, помимо всего прочего, через собственный опыт постигать, что другие существовали, как существуем сейчас мы, и продолжают существовать вот в этом творении созданным их существованием. Пятое. Конечно, ноосфера в такой же мере создается великими достижениями науки. Но важное отличие художественного произведения от того, что можно условно назвать произведением научным, состоит в том, что первое, в отличие от второго, не может быть опровергнуто с точки зрения его истинности. Произведение искусства, даже самое уязвимое по своим художественным достоинствам, Объект контекста, где доказательства и опровержения просто не существуют. Именно поэтому художественное произведение лучше сопротивляется времени. Космогонические представления древней Месопотамии сейчас очень мало нас впечатляют и не слишком интересуют. Это давно опровергнутые научные произведения. С другой стороны, произведения искусства древней Месопотамии в полной мере сохраняют свой интерес и свое значение. Главный критерий для научного произведения — возможность его практического применения сейчас, разумеется, сейчас применимость, жизненно важна для нас и объясняет, почему в нашем мире мы отдаем приоритет науке. Но опровергнутые произведения науки, те, что утратили свое практическое значение, становятся всего-навсего любопытными фактами из истории науки и развития человеческого разума, фактами, к которым мы склонны подходить чем дальше, тем больше, с эстетическими мерками, отдавая должное красоте построения, элегантности стиля, формы и так далее, по сути, они превращаются в закамуфлированные художественные произведения, хотя и гораздо менее независимые от времени и потому менее актуальные и значимые для нас, нежели подлинные произведения искусства. Шестое. Это вневременное свойство произведения искусства имеет количественную характеристику. Конечно, алогично и безграмотно говорить, что один объект более вневременной, чем другой, но наше неуемное желание победить время или увидеть время поверженным и впрямь толкает нас на такую алогичность. Нужно быть до крайности безжалостным, подавить в себе всякое интуитивное чувство, чтобы в произведении искусства, созданном за несколько столетий до нас, увидеть только никому не нужное уродство. Нельзя не согласиться с тем, что ход времени часто играет роль своеобразной отборочной комиссии У объектов, отмеченных красотой, больше шансов сохраниться, чем у объектов, несущих на себе печать уродства. Но в ряде случаев, взять, к примеру, археологические находки, мы знаем, что никакой отборочной комиссии не было. Уродливые предметы уживаются в породившей их эпохе бок о бок с прекрасными. И во всех, без исключения, мы находим красоту. Седьмое. Время, то есть протяженность жизни произведения искусства, становится добавочным фактором его красоты. Собственно, эстетическая ценность предмета тесно переплетается с его ценностью как свидетеля и носителя информации, дошедшей до нас из далеких эпох и миров. Его красота воспринимается в единстве с его практической полезностью, которую он обладает как элемент человеческой коммуникации – Понятно, что это качество изменяется в зависимости от наших потребностей в коммуникации, прежде отсутствовавшей и связанной с этим конкретным источником. Восьмое. Чем древнее произведение искусства, тем ближе оно к вневременности. Чем новее, тем дальше от нее. Если оно новое, без года и без времени, оно не обладает красотой и утилитарностью, которыми обладает произведение искусства, уцелевшее во времени но при этом оно может обладать красотой или утилитарностью, благодаря которым оно, вероятнее всего, уцелеет во времени. Некоторые произведения искусства обладают этим потенциалом выживания, потому что будущее может воспользоваться ими как свидетельством против породившей их эпохи, а другими как свидетельством за. Официальному искусству нужны только последние. Не правдивые свидетельства, а монументы. Девятое наша пристрастие к старине или к тому, что потенциально может стать стариной, заметно влияет на наше суждение о произведениях искусства и даже на наше отношение к таким вещам, как древние окаменелости, но не влияет, как правило, на наше суждение о других предметах. В камне всего на всего долговечность материи, в произведении искусства долговечность человека некоего имени или безымянного человеческого существования клеймо. Отпечаток большого пальца под ручкой глиняного сосуда минойской культуры. Десятое. Старинное произведение искусства — это одновременно то, что не могло бы быть создано сегодня, и то, что, тем не менее, сегодня существует. Нас восхищает в нем количество тех «сегодня», которые уцелели во времени. Этим объясняется продолжительная мода на антиквариат. Нам, как организмам, сознающим неизбежность собственной смерти, — В каком-то смысле ближе древнейшее произведение искусства, чем новейший объект природы. 11. Поскольку стандартным критерием, на который мы опираемся, когда судим о произведениях искусства, служат для нас их выживаемость, нет ничего неожиданного в том, что время от времени нас привлекают произведения прямо противоположного свойства, то есть произведения эфемерные. 12. Целый сон малых прикладных искусств, как таковые и по самой природе своей, в ноосферу не вхоже. Например, искусство садовода, парикмахера, кулинара, пиротехника. Если они и попадают в ноосферу, то по чистой случайности, когда вдруг оказываются предметом искусства более высокого порядка. Верно, конечно, что фото и кинокамера, магнитофон и консервная банка противостоят исконной эфемерности этих подыскусств, и порой, точно следуя рецепту, бывает возможно их восстановить. Но львиная доля удовольствия, Состоит для нас как раз в том, что непосредственный опыт переживания этих разновидностей искусства по сути своей эфемерен и для других недоступен. Тринадцатое. Напрашивается параллель с человеком. Мы тоже кончаемся, как фейерверк, как цветок, как изысканная еда и вино. Мы ощущаем свое родство с этими эфемерными искусствами, этими проявлениями человеческого мастерства, которые рождаются после и умирают до нас которые могут возникнуть и кануть в небытие за несколько секунд. Незаписанные на пленку музыкальные выступления, будь то на сцене или на спортивном стадионе, входят в эту же категорию. Четырнадцатое. Итак, есть два типа произведений. Те, которыми мы восхищаемся и которым, быть может, завидуем, потому что они переживут нас, и те, которые нам нравятся и которые мы, быть может, испытываем жалость, потому что им не суждено пережить нас. Оба типа с разных сторон отражают наше эмоциональное восприятие времени. Пятнадцатое. Всякое искусство одновременно как обобщает, так и конкретизирует. То есть стремится цвести во всякое время, но корнями уходит в одно время. Статуи периода архаики, абстрактная картина, двенадцатитоновая додекафоническая секвенция, вероятно, по преимуществу обобщают «всякое время», Портрет кисти Гольбейна, японская хокку, песня в стиле фламенко, вероятно, по преимуществу конкретизируют одно время. Однако в портрете Анны Коризакер-Гольбейна я вижу и отдельно взятую женщину, жившую в XVI веке, и всех молодых женщин определенного типа. А вот в этом строгом и абсолютно бескорневом каскаде нот Веберна я, тем не менее, слышу выражение конкретного сознания начала XX века. Шестнадцатое. Баланс между конкретизацией и обобщенностью, над которым бьется, стремясь его достичь, художник, природе удается достичь без усилий. Вот бабочка, она уникальна и универсальна. Она одновременно сама по себе и в точности такая же, как любая другая бабочка этого вида. Вот соловей. Он поет для меня так же, как пел моему деду, его деду и деду Гомера. Это все тот же соловей, но не тот же соловей. Он сейчас, и он всегда. Благодаря голосу, который звучит для меня и звучал для Китса, в этот быстротечный вечер я проникаю в реальность двух сторон сразу и посредине встречаюсь со своим обогащенным «я». Семнадцатое. От нас зависит, как мы воспринимаем природное явление. То ли вертикально в этот единичный момент сейчас, то ли горизонтально со всем его прошлым, то ли и так, и так двояко. В искусстве мы пытаемся высказать то и другое разом в рамках одного отдельно взятого высказывания. И всегда эти сложные факторы времени неотъемлемо присутствуют как в высказывании, так и в восприятии. 18. Как я воспринимаю это произведение, может зависеть от того, как художник хочет, чтобы я его воспринимал. Или вертикально сейчас, или горизонтально извечно — Но даже если речь идет о произведении искусства, у меня есть выбор. Я могу воспринимать святого Иеронима Караваджо вертикально сейчас, картину как таковой, или горизонтально извечно в контексте истории живописи. Могу видеть в ней портрет одного старика или этюд отшельника. Могу видеть квазиакадемическую студию, в которой разрабатывается проблема света тени. А могу видеть документ содержащие сведения о самом Караваджо, о его эпохе и так далее 19 помимо этого мы воспринимаем художественные произведения еще и с точки зрения преднамеренности случайности смотрите часть 5 49 и объективности актуальности смотрите часть 6 23 здесь мы также имеем дело с временными аспектами 20 Как для создателя, так и для зрителя искусство есть попытка преодолеть время. Чем бы еще ни было и чем бы не намеревалось быть произведение искусства, оно всегда есть нексус, сложно сплетение человеческих чувств относительно времени. И не случайно наш нынешний повышенный интерес к искусству совпадает по времени с новым для нас осознанием нашей недолговечности в бесконечности.